И Рейчел напротив, считал их настоящими капушами. Она втиснулась между грузовиком с открытой груженной платформой, напоминавшим скорее огромную коробку автобуса Мерседес Си-500, а ее мини-купер был похож на стрелу, прилетающую между двумя слонами. Обогнав Мерседес, она вильнула вправо, заняв крохотную нишу впереди него и получила вдогонку возмущенный рев клаксона, которым наградил водитель сзади. Вскоре она съехала с круга, свернув на основную магистраль, ведущую по направлению к Тибру. Управляя автомобилем, Рэйчел цепко фиксировала взглядом все, что происходит справа и слева от нее. Для того, чтобы ездить по улицам Рима, от водителя требовалось не столько осторожность, сколько умение планировать каждые следующие действия. Именно благодаря этому Рэйчел заметила за собой хвост. Черный седан БМВ пристроился через пять автомобилей позади нее. Кому понадобилось преследовать ее, и с какой целью? Четырнадцать часов пять минут. Через четверть часа Рэчел затормозила у въезда в подземный гараж за территорией Ватикана. Выйдя из машины, она огляделась, но черного БМВ и след простыл. Он исчез, как женщина миновала мост через тибр, и после этого не появлялся. «Спасибо», — сказала она в трубку сотового телефона. «Машина отстала». «Вы уверены, что вам ничто не грозит?» — спросил мужчина. Это был дежурный по отделению офицер. Рэйчел позвонил ему сразу после того, как обнаружила хвост и постоянно оставалась на связи. «Похоже на то», — ответила она. «Может быть, вам выслать патрульную машину?» «В этом нет необходимости. Здесь на площади все время дежурит карабинеры». Так что я теперь в безопасности. Чао. Она вовсе не чувствовала неловкости из-за того, что подняла ложную тревогу. На ней никто не станет смеяться. В корпусе карабинеров не только не осуждали, но даже поощряли некоторую долю здоровой паранойи у своих сотрудников. Рэчил нашла пустое парковочное место, вышла из машины и заперла ее. В руке она все издержала сотовый телефон, хотя ей было бы спокойнее, если бы.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 В конце концов, не зря ведь говорят, что все дороги ведут в ри Со вздохом облегчения Рэйчел прицепила телефон к поясу и продолжил свой путь к дальнему концу, выложенной известковым туфом площади, и возвышался собор святого Петра, построенный над могилой погибшего мученической смертью святого. Купол собора, спроектированный Микеланджело, являлся высшей точкой Дима с обеих сторон двумя широкими арками расходилась двойная колонада бернини посредине которой и располагалась площадь в форме замочной скважины согласно замыслу бернини колонада должна была символизировать руки святого петра распростертые ко всей верующей пасти а с этих рук на зрелище разворачивающиеся внизу смотрели склонив головы сто сорок выщенок из камня святых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 С фальшивыми улыбками, позирующий перед фотокамерой, несколько молящихся, с библиями в руках, набожно склонивши голову.